Вячеслав Киселев. Викинг. Книга четвертая. Ход конем. Интерлюдия. Тень Борджа. Варшава четырьмя неделями ранее. Король Польши Станислав Потоцкий откинулся на спинку кресла, Устало потер переносицу и с раздражением посмотрел на своего секретаря, подошедшего с папкой к столу, заваленному бумагами. — Ну что у вас опять, войцах? — Ваше Величество, осмелюсь напомнить, на шесть часов пополудни назначена аудиенция апостольскому нунцию, послу, архиепископу Джованни Арчетти, — склонился секретарь. Посмотрев на высокие напольные часы и убедившись, что назначенное время наступило, король махнул рукой. — Давай. Вошедшая в кабинет парочка выглядела весьма колоритно. Высокий статный мужчина с благородной проседью в волосах, облаченный в щегольскую пурпурную мантию, с большим белым воротом, и его полноватый небольшого роста и с небольшой залысиной на голове попутчик в сером монашьем балахоне. «Доброго дня, Ваше Величество! Позвольте представить вам аббата Мармагги, полномочного представителя Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции». Продемонстрировал голливудскую улыбку мужчина в мантии. «Доброго дня, Ваше Преосвященство! Доброго дня, падре!» Не очень радушно ответил Потоцкий. «Что же привело представителя Священной Инквизиции в Варшаву?» не слышал, чтобы в Польше были проблемы с еретиками. — Доброго дня, Ваше Величество! — ответил приторной улыбкой Пухляш. — Хвала городу нашему! Польша пока остается одним из оплотов истинной веры в Европе, но до Святого Престола доходят тревожные вести. Что же беспокоило Святой Престол? Не как в Риме узнали о позапрошлогоднем сговоре протестантского Берлина, католической Вены и православного Петербурга, О разделе польских земель саркастически поинтересовался Потоцкий. С Божьей помощью мы уже разобрались с этой проблемой сами. Будучи, как и большинство поляков, добрым католиком, Станислав, как политик, не питал никаких иллюзий в отношении римских пап и их интересов. Все же на дворе был XVIII век, и слово «святой» применительно к святому престолу не несло в себе даже намеков на истинную святость. Прожженный интриган и опытный шпион Аббат Мармагги превосходно владел своими эмоциями и, не меняя выражения лица, продолжил. «Святой престол беспокоит планы вашего величества по узакониванию свободы вероисповеданий на коронных землях. Это может послужить толчком к дальнейшему распространению ереси». Потоцкий вновь саркастически улыбнулся при словах Аббата и обратился к его попутчику. Ваше Просвященство, видимо, Аббат долго пробыл в дороге, пытаясь добраться из Рима в Варшаву, и не слышал, что закон о диссидентах, уравнивающий в правах православных протестантов и католиков, принят польским сеймом четыре года назад. Архиепископ Арчетти тоже умел держать покерфейс и спокойно ответил по Потоцкому. Ваше Величество, Святой Престол хвала Господу нашему обладает всеми необходимыми сведениями. абат имел в виду то, что после принятия упомянутого вами закона, объединившиеся в Барскую конфедерацию, выразили свое несогласие с ним, и фактически закон на большинстве старых коронных земель не действует. Вы свою позицию по данному вопросу публично еще не выражали, и Святой Престол всего лишь хотел бы помочь вам сохранить установившийся статус-кво». С точки зрения польского короля, которому необходимо заботиться о процветании коронных земель, статус-кво заключается в появлении среди моих подданных большого количества протестантов, которых я не собираюсь никак ограничивать в вопросах веры, пока они соблюдают законы королевства. — Это все, для чего вы прибыли в Варшаву, падре? — начал раздражаться Потоцкий. — Не только, Ваше Величество, — продолжал гнуть свою линию аббат. Святой престол обеспокоен притеснениями католиков на землях, которые Ваше Величество передало московитам после присоединения Восточной Пруссии. В данный момент русский престол слаб, не всех устраивает узурпации власти Верховным Тайным Советом. Когда, если не сейчас, самое подходящее время нанести им удар и вернуть исконные польские земли в лоно Святой Церкви? Поборники истинной веры в Париже и Вене Готовы принять участие в крестовом походе против восточных схематиков. — Очень интересно. То есть вы предлагаете мне опять начать войну с русскими? Я что, похож на идиота, падре? — вышел из себя Станислав. — На дворе не шестнадцатый век. Боярская вольница давно закончилась. Сейчас у русских может быть какая угодно внутренняя свара, но как только появится внешний враг, Она тут же прекратится, и рассерженный русский медведь вылезет из своей берлоги, сметая всех на своем пути. Прошу, Ваше Величество, не торопиться с ответом, а спокойно и взвешенно обдумать предложение Святого Престола. Попытался снизить градус разговора архиепископ. Тут нечего обдумать, Ваше Пресвященство. В вашем предложении ничего привлекательного для Польши нет. Мне еще Восточную Пруссию и другие земли переварить необходимо. — Это мой окончательный ответ, — позвонил Потоцкий в колокольчик и сказал появившему секретарю. — Господа уже уходят. — Весьма печально, Ваше Величество, весьма печально, — проговорил аббат Мармагги, выходя из кабинета и добавил про себя в первую очередь для тебя, потворник Ереси. Через две недели после отъезда аббата король Польши Станислав Потоцкий неожиданно слег и ночью в муках умер кантарелла любимый яд семейки отравителей борджа осечек не давала. Обоснованно ожидая получить отказ Станислава Потоцкого на предложение присоединиться к походу в Россию, Вена и Париж заблаговременно проработали вопрос его замены и договорились провести элегантную рокировку. Сестра императора Иосифа II, эрцгерцогини австрийской Марии Кристина, была замужем за своим кузеном, Альбертом Августом, шестым сыном покойного саксонского курфюрста и польского короля Августа Третьего Саксонца, собиратели картин. И совместно с ним являлась наместником австрийских Нидерландов, современной Бельгии, граничащих с Францией являвшихся для Вены хоть и богатой, но отчасти проблемной территорией, учитывая дух сепаратизма и отсутствие сухопутных связей с метрополией. В соответствии с секретным соглашением Гасбурги уступили Франции контроль над австрийскими Нидерландами, а Париж соглашался на польского короля августа 4 и спонсировал правильное голосование магната в польском сейме. В итоге французы получали территорию с преимущественно франкоговорящим населением, на которое они давно облизывались и за которые не раз воевали, а Вена, ручного короля в Варшаве, а Вена — ручного короля в Варшаве, и перспективы расширений на восток за счет использования польского пушечного мяса. А что касается большинства польских магнатов, то, как говорится, горбатого могила исправит, а аппетит приходит во время еды. Опьяненные недавней легкой победой над Фридрихом Великим, которой их заслуг было 0,1, и захватом прусских земель, они вновь обратили свой взгляд на восток, в очередной раз предвкушая создание Великой Польши от моря до моря.